Волк и журавль В тот день волку повезло. Он поймал кое-кого вкусненького на обед и уже собирался насладиться трапезой в тени большого дуба. Но едва он проглотил первый кусок, как в горле у него застряла маленькая косточка. Волк закашлял, принялся прыгать и кататься по земле, но ничего не помогало. Кость засела крепко. Тогда волк завыл, умоляя о помощи и обещая ценную награду тому, кто спасет его. Однако все слишком хорошо знали волка и понимали, что ему нельзя доверять. «Помогут они ему, а дальше?» Лучше не рисковать и не ввязываться. Но один беззаботный журавль пожалел волка и пришел к нему на помощь. Журавль приблизился к нему, попросил раскрыть пасть и засунул свой длинный клюв между острыми зубами в надежде зацепить кость. После нескольких попыток ему это удалось. Он вытянул кость и спас волка. Журавль сказал, «Я помог тебе. Что ты дашь мне взамен?» Озадаченный волк ответил, «В смысле? Чего ты еще хочешь?» «Еще?» — спросил удивленный журавль, «Ты же мне ничего не дал». «Как это ничего не дал? Я оставил тебя в живых. Разве этого мало? Ты точно хочешь чего ты еще? Неблагодарная ты птаха!» Журавль ничего не ответил и поспешил улететь. В тот день он получил ценный урок, который был уже известен другим лесным жителям. Волк всегда останется волком, так что лучше с ним не связываться.